Глава 11. Уши. Слух. Есть два ощущения, которые мы воспринимаем как самые важные для нашего нормального существования это зрение и слух. Глаз и ухо самые сложные органы чувств. Поэтому есть множество разнообразных причин, почему их работа может нарушиться. вплоть до полной невозможности получать соответствующую сенсорную информацию. Последний случай для человека. Настолько тяжёлое положение, что в любом языке мира есть специальные слова, означающие утрату функций этих органов слепота и глухота. То и другое встречается, к сожалению, довольно часто. Зрение и слух позволяют нам получать информацию дистанционно на больших расстояниях от её источника. Преимущественная важность одного из этих информационных каналов зависит от приспособительных особенностей биологического вида. Человеку зрение представляется более важной функцией. И слепота нарушает жизнь человека в большей степени, чем глухота, но Существует множество животных, для которых верно обратное. Если мы рассмотрим чисто теоретически значение в природе того и другого, то можем найти важный преимущество слуха перед зрением. Во-первых, звуковые волны легко огибают препятствия небольших размеров, в то время как лучи света распространяются строго по прямой. Поэтому мы можем видеть предмет лишь в том случае, когда между ним и нашими глазами нет никакой преграды, но мы в состоянии слышать звуки от какого-либо источника в весьма в слабой зависимости от положения относительно него. Значит, животное может с большей надёжностью полагаться на слух, чем на зрение, если ему нужно одновременно следить, не приближается ли хищник. и, например, кормиться, опустив голову к пище. Да и хищнику гораздо легче спрятаться от взгляда объекта охоты, чем быть совершенно бесшумным. Часто случается видеть, как животные настораживают уши и начинают внимательно прислушиваться, хотя, возможно, они пока не видят никакой опасности. В естественных условиях главным, И почти всегда единственным источником света является солнце. В таких местах, куда его лучи не проникают, например, в густые джунгли или пещеры, значение зрения снижается, если не исчезает полностью. Животные, обитающие во мраке пещер, как правило, имеют рудиментарные органы зрения. Природа словно решила не тратить энергию на формирование бесполезных органов чувств. Просто-напросто при неиспользовании какого-либо органа, если происходят уродующие его мутации, это не приводит к нежизнеспособности или хотя бы неконкурентноспособности особи. Поэтому их носители не исключаются из дальнейшего размножения, и таким образом отклонения в бесполезных органах накапливаются в поколениях беспрепятственно. Что касается глаза... Этот орган очень уязвим для различных механических травм, каковы легко случаются при плохой освещённости в таких местах, где есть острые выступы, сыплющийся грунт и тому подобное. А травма даже бесполезного органа опасна для жизни. Может вызвать кровопотерю инфекционное поражение, воспаление, поэтому естественный отбор в условиях освещения недостаточного для эффективного использования зрения будет действовать в направлении уменьшения размера глаз. И естественно, в течение той части суток, когда солнце находится за горизонтом, зрение становится практически бесполезным для большинства живых существ. Конечно, ночью тоже не бывает полной темноты. особенно когда на землю отражёнными от солнца лучами светит луна. Такие животные, как кошки или совы, способны улавливать очень тусклый свет. Таким образом, их орган зрения действует с большей эффективностью, чем у их жертв, которые лишены этой способности. Поэтому кошки и совы выходят на охоту по ночам. То же самое происходит и в океане, где Под тонким поверхностным слоем воды расположено царство вечного мрака, куда никогда не проникают лучи солнца. Поэтому для животных, обитающих в глубинах океана, зрение является совершенно бесполезным. Это не совсем так. В глубинах имеется огромное количество видов животных существ, способных издавать собственное свечение. Понятно, что этого бы не было, если бы множество других окружающих их видов не были способны получать зрительную информацию. Конечно, прежде всего эти животные произошли от предков, живших ближе к водной поверхности, в освещённом солнечными лучами слое. Но кроме того, в придонных слоях мирового океана Судя по всему, не так уж редкие места постоянного выхода магмы. Они являются очагами глубоководной жизни, образующей свои совершенно отдельные эволюционные ветви, и не исключено, что в этих областях эволюционировали существа, развившую себя способность воспринимать видимый свет независимо от тех видов, которые приобрели зрение, ориентированное на использование солнечного света. Служи превосходно функционируют как днем, так и ночью. Ночью слух часто используется более эффективно, так как затихает фоновый шум, создававшийся при свете дня многочисленными дневными существами. Становится легче вычленить осуществление, важные звуки, а с другой стороны, внимание сосредотачивается на слуховой информации, так как зрение больше ничего не сообщает. Слух работает как в пещерах, так и на открытой местности, как в глубинах океана, так и на его поверхности. За сравнительно небольшим исключением, животные не способны излучать свет. Даже в тех случаях, когда эта возможность реализуется, как, например, у светлячков или глупоководных рыб, животные не могут по своему усмотрению менять интенсивность этого света, и он служит для генерирования элементарных сигналов, например, для привлечения особей противоположного пола или в качестве приманки добычи. Забавно, что как раз могут Почти все те виды, которые вообще способны генерировать свечение. Большинство это делает, конечно, в очень ограниченных пределах и с довольно грубыми градациями, так что это не очень подходящий способ для передачи сложной информации. Тем не менее, теоретически возможности для эволюционного развития этой способности есть, и вполне представимо, что она просто ещё не успела реализоваться. а например у глубоководных головоногих моллюсков способностью светиться со сложным изменением цвета и узоров обладает вся поверхность тела и уже сейчас наличиствует инструмент для информационно насыщенной сигнализации вплоть до осмысленной световой речи наука полагает что на данном Эволюционным этапам этих существ не обладают зачатками разума в большей степени, чем наземные млекопитающие, и таким образом, говоря о его механизм, появился у них с опережением, когда он ещё не используется на максимумы своих возможностей, но само его наличие в сочетании с хорошо приспособленными для тонких манипуляций конечностями делает головоногих первыми кандидатами в предки следующей генерации. земного разума. Напротив, очень многие животные, даже сравнительно просто устроенные, могут издавать звуки, причём произвольно меняя их характер, что позволяет использоваться слух для передачи разнообразных сигналов. Море тоже является, как это не странно, очень шумным местом, что выяснилось во время Второй мировой войны, когда перед Акустиками встала задача обнаружения шумов в двигателе подводных лодок и умения отличать их от ударов рыбьих хвостов и треска раковин моллюсков. Чем более сложно устроено животное, тем более разнообразные звуки способно оно издавать с целью коммуникаций. Очевидно правда, что не все сообщения передаются в животном царстве с помощью звука. ранец пчелы может рассказать другим пчёлам роя о месте нахождения нового клеверного поля что имеет жизненно важное значение виляние хвостом говорит о хорошем настроении собаки а оскал зубов служит предостережением однако эти жесты по своему коммуникативному значению не могут идти ни в какое сравнение со звуковыми средствами лай рычанием, визгом, щебетом, воем, мурлыканием и прочими чудесами пандемониума животного царства. Довольно спорное утверждение. Об пчёлах и говорить нечего. Зрение и обоняние для них заведомо важней слуха. Но если рассматривать высших млекопитающих, о которых мы привыкли думать, что они руководствуются в большей степени обонянием и слухом, то окажется, что это последнее верно в основном для поиска добычи. Что же касается внутривидовой коммуникации, то зрительные сигналы имеют огромное значение. Изменение окраски покровов, специфические половые признаки, разнообразные позы и жесты, и нельзя сказать, что зрение или слух является более важным. Фактически при анализе путей формирования речи в истории развития разумной жизни выясняется, что зрение постоянно стремилось отобрать пальму первенства у слуха. И только преимущество обмена информацией вне прямой видимости, к тому же при занятых работой руках и глазах, привели к итоговому возникновению человека именно звуковой речи. Непрерывность нарастания разнообразия звуковых средств коммуникации внезапно нарушается при достижении человеческого уровня развития разума. Мы не наблюдаем плавного усложнения звуковой сигнализации, нет. У человека произошёл резкий качественный рывок вверх. Между человеком и другими наземными животными существует пропасть в том, что касается порождения звуков для осуществления коммуникации. Эту пропасть не может преодолеть даже шимпанзе только человек способен произвольно порождать сложные по разнообразию звуки позволяющие ему сообщать отвлечённые идеи я намеренно говорю между человеком и наземными животными поскольку может оказаться что дельфины тоже обладают речью примечание автора уникальная способность человека к речи как и медаль иметь две стороны. На самом деле Айза Казимов здесь и в предыдущем абзаце сделал не одно, а несколько разных утверждений, совершенно не тождественных друг другу. Во-первых, способность к речи и способность к звуковой речи, как легко понять на примере с одной стороны глухонемых, а с другой попугаев, совсем не одно и то же. Во-вторых, способность индивидуума генерировать речь после специального обучения и способность популяции при любых условиях стабильно воспроизводить в поколениях некоторый гарантированный уровень речевых способностей также не одно и то же. Следует специально уточнять, когда речь идет об уникальности человека как вида, что эта уникальность заключается именно в способности человеческой популяции самостоятельно, Без специального обучения, получаемого извне, развивать и стабильно, без особых процедур, просто в процессе естественной жизнедеятельности передавать из поколения в поколение речевые способности, а также язык пригодный для создания логических конструкций любого уровня сложности. Если же мы станем рассматривать все эти компоненты по отдельности, то увидим, что во многом человек хоть и имеет превосходство, но не уникален. Так, развитая голосовая коммуникация птиц позволяет им успешно воспроизводить звуки человеческой речи и даже пользоваться ими, как условными сигналами. Если такая птица с высокоразвитым интеллектом, попугай, ворона, живет в тесном контакте с человеком, то человек постоянно чувствует, намеренно или невольно ставит ей сложные задачи и всячески обогащает среду её обитания, способствуя дополнительному развитию интеллекта и коммуникативных способностей. В результате можно обнаружить, что птицы не просто копируют звукосочетания, а чётко осознают их привязку к конкретным предметам и действиям. Так что даже может осмысленно использовать и составлять подобие фраз. Ещё более развита последняя способность у человекообразных обезьян. Они однако не владеют звуковой речью, так как их аппарат звукоизвлечения к этому не способен. Зато обезьяны могут после обучения человеком, используя язык глухонемых или другие визуальные коды, составлять чётко структурированные фразы. Мало того, они демонстрируют понимание синтаксиса. то есть средств логической связи понятия в предложении. Это значит, например, что для обученного говорить шимпанзе слово-сочетание «я догоняю» и «меня догоняют» высказывание с разным смыслом. Замечательно, не правда ли? Учитывая, что некоторые люди, годами изучая иностранный язык, никак не могут запомнить разницу. А понимание синтаксиса... Учёные считают главным признаком качественного перехода к настоящей речи той границей, по которой можно разграничить доречевой или по крайней мере зачаточный речевой уровень и истинное наличие речевых способностей. Был замечен также важный факт, что обученные обезьяны начинают самостоятельно использовать речь в коммуникациях между собой. Другой поразительный шаг вперёд Те же шимпанзе продемонстрировали в одном из долговременных экспериментов по обучению их речи. Обученная мать передаёт умение говорить своему детёнышу. Однако происходит это хотя и часто, но не всегда. Стабильной передачи речевых навыков между поколениями не доказано. Хотя ради справедливости надо сказать, что ни разу в экспериментах из-за огромной дороговизны и сложности если бы что-то подобное стали делать, не было проведено массовое обучение речи в популяции человекообразных обезьян, достаточно большое для дальнейшего поддержания ее стабильности при самостоятельном существовании. Нельзя сказать, что произошло бы в таком случае. Вернулись бы животные к полностью доречевому общению или закрепили бы некоторые речевые способности как «выщение», внутри популяционную или хотя бы внутри групповую норму. Все эти факты, полученные в исследованиях уже после написания данной книги, говорят о том, что развитие человеческой речи было вовсе не скачкообразным, да и теперь человека отделяют от его братьев меньших отнюдь не парсеки космической пустоты. Однако, несомненно, то, что у человека произошел революция, качественный переход на новый уровень речевых возможностей они стали по сути ничем не ограниченными кроме интеллектуального уровня их конкретного носителя по утверждению лингвистов все человеческие языки как современные, так и ныне известные древние обладают одинаковым уровнем доступной сложности в высказываний различаясь в этом отношении только лексическим составом и конкретными языковыми средствами. Это говорит о том, что само по себе наличие нормально развитого человеческого интеллекта у членов социума требует для себя подходящего инструмента и в обязательном порядке вызывает саморазвитие такого инструмента. Принципиальное отличие всех известных нам, даже наиболее интеллектуальных животных, именно в том, что существование их социумов совершенно не требует настоящей речевой коммуникации, а обходится доречевыми средствами передачи информации. Во-первых, только человек обладает головным мозгом, достаточно сложным для того, чтобы хранить необходимые для бесет воспоминания, ассоциации и умозаключения. Животное может сообщить о боли, страхе, предостережении, половом влечении и ряде других несложных эмоций и желаний. Представляется, что животное не способно удивляться тайне жизни. не может размышлять о причинах и значении смерти или вырабатывать философские концепции братства или даже просто сравнить красоту сегодняшнего заката солнца с прошлогодним. И если у животного нет таких способностей, то зачем им речь, скроенная по человеческому образцу? Я не хочу сказать, что все человеческие существа проводят время, размышляя об абстрактных вещах. И не собираюсь игнорировать тот факт, что поразительно высокий процент представителей нашего вида вполне обходится запасом в тысячу слов или около того. Примечание автора. Но даже если все эти мысли и могут смутно обретаться в сознании животных, то их мозг все же недостаточно сложен для того, чтобы управлять мускулатурой, ответственной за формирование того разнообразия звуков, которые необходимы для сообщения отвлечённых понятий. В этом месте хочется передать привет от всего попугайского племени. Эту трудность нельзя обойти, даже если предположить, что возможен способ общения, основанный на какой-то иной системе коммуникации, отличной от звуковой. Такова бы ни была природа сигнала звук, жест, пузыри в воде или даже мысленные волны а в этом месте от уже упомянутых головоногих всё это потребует определённого уровня сложности для выражения абстрактных понятий, и только мозг человека и, возможно, дельфина обладает достаточной сложностью. Собственно, о дельфинах на данный момент нельзя сказать ничего определенного, кроме того, что никакие усилия исследователей не смогли пока выявить, как уже говорилось, во-первых, в поведении дельфинов элементы больше разумности, чем у наземных млекопитающих, и, во-вторых, в звуковой коммуникации дельфинов структурированные высказывания. Что касается человеческого мозга, то, строго говоря, от мозга других высших млекопитающих его отделяет не сложность. В целом, уровень сложности одинаков. А наличие зон с достаточным количеством специально образом организованных связей, которые не имеют иной нагрузки и иных функций, кроме обработки ассоциативных цепочек, то есть того, что мы называем мышлением. Кроме того, Предполагается, что только у человека присутствует такое явление, как развитая межполушарная функциональная асимметрия с чётким разделением труда между полушариями, что и позволяет человеку, единственному из всех животных, обладать способностью к высокому уровню абстрактного мышления и саморазвитию истинной речи в человеческом социуме. Можно сказать, что человек всего лишь животное, специализированное на многоступенчатой обработке информации, как другие виды специализируются на координации движений в полёте или на обработке сигналов эхолокации. Можно даже сделать вполне вероятное предположение, что именно развитие речи сделало человека подобное существу человеком. Действительно, Только после этого стало возможным распространять среди членов племени знания и опыт, накапливать их и передавать следующим поколениям. Здесь требуется следующая поправка. Передача опыта на первых этапах развития общества и это было весьма долго происходило преимущественно невербальным, то есть безсловесным, чисто наглядным путём. Так как опыт состоял по большей части в двигательных и производственных навыках, конкретно пространственной ориентации и тому подобном, что по сути не требует слов. Даже и в наше время в огромной части своей деятельности человек продолжает передавать опыт невербально, что только слегка замаскировано наличием огромного количества написанных и изданных учебных пособий в этих сферах. Однако сpartсмены мастера ручных ремёсел люди искусства отлично знают, что на самом деле настоящее умение передаётся лишь приличным наглядно-действенным обучением и даже в областях, где логика словесно запечатлённого знания крайне важна, невербальный контакт с наставником значительно повышает эффективность обучения. По видимому, сплав двух выработанных сначала биологической, потом социальной эволюций систем передачи опыта между поколениями и речевой межличностной коммуникации произошёл на том этапе, когда обе эти системы уже были хорошо развиты и произошёл постепенно. Какой момент всего этого процесса считать точкой появления истинного человека, учёные спорят до сих пор. но проблема-то скорее формального характера. Понятно, что в реальности не было никакой точки, а происходил постепенный переход. Но для точности понимания сути перехода имеет смысл условно обозначить такую точку, взяв в качестве нее некий основополагающий момент. Например, некоторыми учеными считается наиболее важным Принципиальный момент, когда развитие разума позволило людям договориться о специальном сохранении внутри группы образцов изготавливаемых предметов для того, чтобы использовать их в качестве шаблонов и передавать в этом качестве потомкам. Как можно видеть, это ещё не требовало речевой формы передачи опыта, но уже требовало хороших коммуникативных способностей. Одна возможно, еще до речевого или примитивного речевого уровня. Другая точка зрения говорит, что переход к истинному человеку происходит в момент, когда индивидуумы научаются при выполнении задачи в буквальном смысле объединять усилия, то есть физически действовать как один. Может показаться удивительным, Но это требует определённого переворота в мышлении и является принципиально важным достижением. Так обезьяны способны распределить роли в облавной охоте и совместно действовать, поймать добычу. Но на это способны уже, к примеру, волки, и для шимпанзе это выглядит не таким уж крупным достижением. При этом даже шимпанзе не в состоянии синхронизировать усилия нескольких особей для перемещения слишком тяжёлого предмета. Нужен ли речевой уровень для преодоления этого порога или нет? Вопрос дискуссионный. Ни один человек, как бы талантлив он ни был, не в состоянии самостоятельно в одиночку создать культуру из ничего. Это под силу только большому сообществу людей, их, если можно так выразиться, коллективному организму, растущему во времени и пространстве. Орган слуха у человека по своему строению приспособлен для того, чтобы анализировать звуки речи и таким образом играет исключительно важную роль в нашей способности к общению. Способность слышать И распознавать речь зависит на самом первом этапе от способности преобразовывать звуковые волны в нервные импульсы. Звук это механические колебания, то есть ритмическое смещение атомов или молекул звукопроводящей среды. Представьте себе камертон. Его ножки колеблются с большой частотой. Но если мысленно замедлить этот процесс, то мы увидим, как его ножки маятникообразно отклоняются влево вправо. Когда ножка идёт влево, она прижимает друг к другу расположенные слева от неё молекулы воздуха, создавая в нём небольшой участок повышенного давления. Толчок по инерции передаётся дальше, создавая новые участки повышенного давления всё дальше и дальше. Пока в воздухе происходит описанное явление, ножка камертона идёт вправо, резко освобождая пространство, куда устремляются находящиеся рядом молекулы воздуха. Это приводит к тому, что в том месте, где только что был участок повышенного давления, происходит разрежение. Образуется область пониженного давления. Из соседних участков сюда устремляются молекулы воздуха, создавая там, где они раньше находились, новый участок пониженного давления. Таким образом, вслед за областью повышенного давления от ножки камертона начинает перемещаться область пониженного давления. Поскольку колеблющаяся ножка камертона ритмично движется туда-сюда, то камертон ритмически движется. распространяет вокруг себя в воздушное пространство такие фронты повышенного и пониженного давления. При этом сами молекулы воздуха не перемещаются вместе с волнами, а только смещаются туда и обратно на небольшое расстояние. Скорость распространения волн зависит от упругости среды. Упругость характеризуется быстротой, с какой молекула возвращается в исходное положение после смещения. В воздухе при температуре замерзания воды скорость распространения звуковой волны равна 1090 футам в секунду или 745 миль в час. В других средах, например, в воде или стали, упругость которых выше упругости воздуха, скорость распространения звуковых волн также выше. Из этого понятно, что через вакуум, среду, в которой отсутствуют атомы и молекулы, звуковая волна пройти не может. Длиной волны называется расстояние между соседними участками максимального повышения давления или между соседними участками максимального разрежения. Частотой называется количество волн, которые источник звука генерирует в течение одной секунды. Например, ножка камертона, который генерирует тон, соответствующий ноте C, колеблется с частотой 264 раза в секунду и порождает, соответственно, 264 цикла повышения и понижения давления среды в секунду. Используется единица частоты герц, означающая число колебаний в секунду. Так, нота C соответствует 264 герцам. за эту секунду звук при температуре замерзания воды прошёл расстояние 1090 футов. И если в это расстояние укладываются 264 области высокого давления, то расстояние между двумя максимумами колебаний можно определить, разделив 1090 на 264. Отсюда мы получаем, что длина волны тона, соответствующего ноте C, равна 4.13 фута, то есть 125.9 см.